Глава т р е Привалов переживал медовый месяц своего незаконного счастья. Собственно говоря, он плыл по течению, которое с первого момента закружило его и понесло вперед властной пенившейся волной. Когда он ночью вышел из половодовского дома в достопамятный день бала, унося на лице следы безумных поцелуев Антониды Иваны, н совесть проснулась в нем, и внутренний голос сказал, «Ведь ты не любишь эту женщину, которая сейчас осыпала тебя своими ласками». «Нет, я люблю ее», — старался уверить самого себя Привалов. «Нет, я люблю ее». На другой день Привалов уже подъезжал к дому Половодова, как вспомнил, что а н т о н и д а Ивановна назначила ему свидание у матери. Появление Привалова удивило и обрадовало а г р и п и н у Филиппевну. Привалову казалось, что она догадывается об истинной причине его визита, и он несколько раз принимался извиняться, что обстоятельства не позволяли ему быть у нее во второй раз, как он обещал. Час, который Привалову пришлось провести с глазу на глаз с г р и п и н о й Филиппевной, показался ему бесконечно длинным, и он хотел уже прощаться, когда вперед не послышался торопливый звонок. Привалов вздрогнул и слегка смутился. У него точно что оборвалось внутри. Без сомнения, это была она, это были ее шаги. а н т о н и д а Ивановна сделал удивленное лицо, застав Привалова в б у д у а р е м а м а н лениво протянул ему свою руку и усталым движением опустилась в угол дивана. «Ты, кажется, очень весело вчера провела время», — спрашивала г р и п и н а Филиппевна дочь. «Нет, маман. Если бы не Сергей Александрович, я бы умерла от скуки», — неохотно ответила а н т о н и д а Ивановна, сбоку вскидывая глазами на Привалова. «А вы, Сергей Александрович, конечно, веселились н а п р о п о л у ю после бала», — уже с улыбкой прибавила она. «Мне Александр что-то рассказывал такое...» «Я удивляюсь, что Александр Павлович считает нужным посвящать тебя в такие подробности», — строго заметила г р и п и н а Филиппевна. «Что ч т о т о о с о б е н н о г маман? Ведь Сергей Александрович свободный человек». Бал расстроился в середине, вот они отправились его доканчивать. Половодова еще никогда не была так красива, какой теперь показалась Привалову, и когда Грепина Филиппьевна оставила наконец их вдвоем, он робко подошел к ней, чтобы поцеловать протянутую руку. — Послушай, — заговорил а н т о н и д а Ивановна, когда Привалов прильнул губами к ее шее. Старуха догадалась сразу обо всем. — Ты держишься непростительно глупо. — Хорошо, что нам нечего опасаться ее. «Какое у тебя сегодня глупое лицо!» Этот несколько суровый тон сменился горячим поцелуем, и Половодова едва успела принять свой обычный, скучающий и ленивый вид, когда в гостиной послышались приближавшиеся шаги маман. У п л и в а л о в потемнело в глазах от прилива счастья, и он готов был расцеловать даже Агриппину Филиппьевну. Остальное время визита прошло очень весело. Привалов болтал и смеялся самым беззаботным образом, находясь под обаянием теплого взгляда красивых глаз Антониды Ивановны. Свидания в первое время происходили в часы службы Половодова в банке. Привалов являлся как раз в то время, когда хозяину нужно было уходить из дому, и он каждый раз упрашивал гостя подождать до его возвращения, чтобы пообедать вместе. Это были счастливые минуты. а н т о н и д а и в а н н а проводив мужа, забывала всю свою лень и дурачилась, как институтка. С каждым днем Привалов сильнее и сильнее привязывался к этой загадочной натуре, тянувшей его в свои объятия всеми чарами любви. а н т о н и д а Ивановна каждый раз являлась для него точно новой женщиной. Она не повторялась ни в своих ласках, ни в порывах страсти, ни в капризах. По выражению ее лица нельзя было угадать, что она думает в настоящую минуту. С самым серьезным лицом она болтала тысячи тех милых глупостей, какие умеют говорить только женщины, чувствующие, что их любят. Самые капризы и даже вспышки гнева как цветами пересыпались самыми неожиданными проявлениями загоревшейся страсти. Привалов пил день за днем эту сладкую отраву любви, убаюканной кошачьими ласками этой женщины, умевшей безраздельно овладеть его мягкой податливой душой. п р е ж н и е Антониды Иваны н точно не существовало, а была другая женщина, которая, казалось, не знала границ своим ж е л а н и е м и в опьяняющем чуду своей фантазии безрассудно жгла две жизни. Я ничего не требую от тебя, понимаешь? Ничего, — говорила она Привалову. Любишь — хорошо. Разлюбишь — не буду плакать. Впрочем, часто у меня является желание задушить тебя, чтобы ты не доставался другой женщине. Иногда мне хочется, чтобы ты обманывал меня, даже бил. Мне мало твоих ласк и поцелуев, понимаешь? Ведь русскую бабу нужно бить... чтобы она была вполне счастлива. Но слишком частые свидания в Половодовском доме сделались, наконец, неудобны. Тогда а н т о н и д а Ивановна решила бывать в общественном клубе, членом которого Привалов числился уже несколько месяцев, хотя ни разу не был в нем.